Мистер, что вы думаете о нынешнем положении волшебников? Спросила Чандра Сеха ротацию. В их разговоре установились такие обращения: Тацуя, мистер, Миюки, мисс, а Чандра Сеха, доктор. Если говорить конкретнее, то я имею в виду средства контроля волшебников правительством каждой отдельно взятой страны. Тацуя немного подумал и ответил: Если смотреть с точки зрения правительства, разве эти средства не работают, как и должны? Именно как и должны. Однако с оговоркой, что это «с точки зрения правительства». Чандра Сахар правильно поняла ход мысли Татцы. «Понятно. Но правительство любой страны, даже таких как Новый Советский Союз и Великий Азиатский Альянс, всегда будет считать, что контроля за волшебниками недостаточно». «Вероятно». Татцы согласился со словами Чандра Сахар слегка кивнов. «А с точки зрения волшебников это нечто совсем неприемлемое». Татцы на этот раз воздержался от комментариев. Доктор Чандрасехар это никак не заботило, и он продолжил развивать свою теорию. В современном обществе пренебрежительно относятся к человеческим правам и свободам волшебников. Даже базовые права человека, которые должны быть священны и неприкосновенны хотя бы в демократическом обществе, не признаются относящимися к волшебникам. Или же их с лёгкостью ограничивают и нарушают. Использование волшебников в иных целях и та сферы их применения, которые наиболее заметно отражают данную ситуацию. Например, в стране, где призыв на военную службу в целом был отменён, для волшебников воинская повинность сохраняется. По сравнению с неволшебниками, к волшебникам относятся с явной дискриминацией. Так с удивлением слушал племенную речь Чандрасахар. Ведь она была учёным, разработавшим не только порыв бога огни, но и множество других магий для военного применения, что сделало волшебников полезными для правительства. Сама Чандрасахар тоже волшебник. Однако её магическая сила настолько слаба, что она непригодна в качестве боевой единицы. То есть она не из волшебников, которыми пользуется правительство, а наоборот, она человек из того самого правительства, пользующегося волшебниками. По крайней мере, до этого всё было именно так. С другой стороны, граждане, не являющиеся волшебниками, настаивают на том, что волшебники это опасные существа, обладающие силой, позволяющей убивать обычных людей даже не имея оружия, и поэтому их свободу нужно ограничивать ещё сильнее. «Но так себя ведёт только небольшая часть антимагистов, не так ли?» Невольно перебила её Миюки, Тацию всё ещё сохранял молчание. Лицо Чандрасы Хар помрачнело, причём казалось, что на её лице отражается не только уныние, но и подавляемый гнев. В Германии и Франции по инициативе правительства ведётся разработка ошейников, предназначенных для нейтрализации, носящего электрошоковым разрядом, если будут замечены признаки активации магии. По завершению разработки, вероятно, будет принят закон, обязывающий всех волшебников носить эти ошейники. Многие европейские страны, за исключением Британии, последуют этому примеру, и в конечном итоге эта идея распространится по всему миру. «Не может быть! Разве это не обращение, как с домашним скотом?» В голосе чуть не перешедший на крик Миюки были одновременно гнев и дрожь. «Верно, даже не рабы, а скот!» Но эта идея продолжает распространяться не только среди радикальных антимагистов, но уже и среди обычных граждан. Чандра Сахар даже не пыталась утешить Миюки. «Нельзя позволить им делать нечто такое». «Да, мисс, вы совершенно правы». «Я думаю, точно так же». В прошлом я пыталась обеспечить волшебникам статус в обществе, сделав их для государства незаменимой боевой силой. Но теперь я передумала. «У вас есть какой-то конкретный план?» — спросил Тацию Чандрасихар с держанным тоном. «Я считаю, что волшебники уже достигли стадии, когда должны самостоятельно защищать свои права. И обедняться нужно уже не в пределах своих стран, а без оглядки на государственные границы». «Доктор, вы ведь не из тех, кто считает волшебников высшей расой?» «Нет. Моё мнение сформировалось исключительно в результате эмоционального отторжения доктрины антимагического движения. Мои намерения заключаются не во вражде с гражданами, не являющимися волшебниками, а в организации умеренного движения, защищающего права волшебника в примерном совместном существовании». Совместное существование? Не сосуществование. Оба термина состоят из двух иероглифов «сосуществование». И первый иероглиф отличается. Вообще у японцев для слова «сосуществование» с десяток разных слов, и все словари просто пишут «сосуществование», не давая никаких пояснений. Для самих японцев, видимо, различия есть. Предположу, что первое слово означает примерно «существование вместе, но вопреки чему-то», а второе — «просто существование вместе». Страх перед гражданскими волшебниками поднялся до такого уровня, что уже вызывает у народа массовую истерию. В Германии и Франции хорошие примеры этому. И хоть я и не хочу это говорить, но нынешнюю мировую обстановку вызвал именно выживший Хэллоуин, произошедший 2 года назад. Это была ваша магистр стратегического класса, мистер. Тот, что не стал 30 слова Чандрасихар какой-нибудь фразой вроде это был не я. Очень мало кто может сохранить здравое суждение, считая, что возможность попасть под ядерный удар может быть вызвана не государственным решением, а прихотью всего одного человека. Разумеется, я уверен, что мистер не такой неблагоразумный человек. Однако есть много людей, которые считают иначе. Они не просто не хотят узнавать характер мистера, они не хотят даже знать, как он выглядит. Не желая знать ни его происхождения, ни его имени, они просто боятся мистера как волшебника, обладающего катастрофической разрушительной силой и как олицетворение самой смерти разрушения. Не было никаких сомнений, что Чандрасехар обладал какими-то неоспоримыми доказательствами, что тот сы волшебник стратегического класса. Даже если она не знала про взрыв материи, но у неё явно была определённая информация об использовании магии, превосходящей по мощности стратегическое ядерное вооружение. Уже не было смысла перебивать её и упорно всё отрицать. И в такой ситуации трудно надеяться на разумное решение. Поэтому нужно временно поместить волшебников и неволшебников на расстоянии друг от друга. Но волшебников не так уж и много. Самостоятельно волшебники не смогут поддерживать современные общественные стандарты на необходимом уровне. волшебников, то есть тех, кто способен на практическом уровне использовать магию, всего 1/100 от взрослого населения. Но тех, у кого есть хотя бы небольшая совместимость с магией, в 10 раз больше. Если посмотреть на эту 1/10% от населения мира в реальных цифрах, то получится совсем немаленькое число. После Третьей мировой население мира сократилось до 3 миллиардов, однако по подсчётам на прошлый год оно уже перевалило за 5 миллиардов. Будет трудно собрать всех пригодных к магии людей. Однако, даже если собрать всего одну сотую часть от них, то получится 50 тысяч человек. Даже если и получится собрать пригодных к магии людей по всему миру, невозможно будет собрать 50 тысяч человек в одном месте. У организации, имеющей 50 тысяч членов и обладающей определённой экономической мощью, будет голос, способный повлиять на правительство разных стран. Завод со звёздным реактором «Мистера» способен послужить такой экономической основой. Теперь цель Чандрасахар была ясна — это не только Она прилетела в далёкую Японию, потому что хотела использовать завод со звёздным реактором Тации в борьбе за человеческие права волшебников и пригодных к магии людей. Однако у Тации это не вызвало неприязни, ведь его проект «Эскейпс», проект завода со звёздным реактором, был направлен именно на то, чтобы освободить волшебников от участи быть оружием, сделав их экономически важными и незаменимыми инженерами и производителями. По сути, замыслы Чандрасахара и Тацию совпадали. Что конкретно вы хотите сделать? Преобразовать Международную Магическую Ассоциацию в Организацию по Борьбе за Человеческие Права Волшебников? Чандар Сахар не ответил о утвердительной новопростации, слегка отходящей от темы. У Международной Магической Ассоциации очень устойчивое положение, как у организации, необходимое в качестве силы сдерживания против применения ядерного оружия. Для борьбы за Человеческие Права Волшебников лучше будет основать новую НПО. Также, чтобы обозначить людей, имеющих пригодность к магии, помимо таких слов, как «волшебник», «инженер магии» и «создатель магии», понадобится ввести какое-то более широкое определение. Например, как насчёт «магиан», в противовес слову «гражданин». «Цивилиан». Не придумал, как это перевести. Но так как персонажи говорят именно английские варианты слов, то далее у меня тоже будут английские, чтобы показать этот авторский стиль. «Мэджиан». К слову Magic вы добавили суффикс -n, несущий в себе смысл человек? Да, потому что слово Magician у людей обычно ассоциируется с образом какого-то фокусника или иллюзиониста. Понятно. Magjan. Мне кажется, это хорошее название. Я тоже думаю, что это звучит красиво. Но если принять это слово в употребление, то что нам делать со словом волшебник, которое сейчас в ходу? Мне кажется, что людей просто обладающих пригодностью к магии и людей, способных применять магию на практике, всё-таки нужно как-то отличать друг от друга названием. Татсу и Чандрас и Хар задумались над вопросом, обозначенным Миюки. Японское слово «волшебник» — это сокращение от «способный к магии». Поэтому думаю, что можно оставить и его. Но а как насчёт того, чтобы называть «мэджик-конструктор» словом «мэджист»? В том смысле, что это «мэджин-технологист». Технологист. Это означает человека, профессионально работающего по специальности на основе знаний в своей сфере? В таком случае оно ближе по смыслу к понятию «способный к магии», чем к понятию «человек, строящий магию» — «мэджик-конструктор». Для нас, японских волшебников, это лёгкое к усвоению слова. Все трои кивнули друг к другу с улыбками. В этот момент в их умах обрисовался примерно одинаковый образ будущего. Лицо Чандры Сахар стало серьёзным, и она поправила осанку. Не сегодня или завтра, конечно, но в течение нескольких лет я буду готова создать международную ассоциацию мэджинов. И вас, мистер... Я хотела бы попросить о сотрудничестве и утверждение этой ассоциации. Если ситуация позволит, то я хотел бы присоединиться к вашей ассоциации, доктор. Тогда в нужное время я обращусь к вам снова». Чандар Сахар и Тация протянули друг другу руки. На этот раз Тация пожала руку немного крепче, чем при знакомстве.